Чок, сжалилась над ним тетя Настя. «Давай я тебя на место поставлю. И кто так тебя изукрасил? То зеленый, то красный. Ровно семафор». Костя уткнулся в книгу. Гришка отвернулся к балконной двери. Кнут был надежно упрятан под матрац и делал вид, что рассматривает узор на стекле. «Он сам!» — крикнул жаба. «Я сам!» Еле слышно согласился зацепа. Глава шестая. Урок испанского. Сестра Оля, молодая белолицая, дежурила с няней Марулей, то ли мордовкой, то ли татаркой. В ее дежурство процедуры после завтрака, тряска постелей, перекладывание в гипсовой кроватке, посыпание спины тальком, чтобы пролежней, упаси бог, не завелось, проходили быстрее незаметнее. «Ну ты, чербачок, поворачивайся», — скажет бывала Оля добродушно и по спине пришлепнет. «Не то что Евга. Стоит, стоит над тобой минут пятнадцать, сбросив одеяло и простыню, и всякую завязку общупает, каждую складочку разгладит, пока не спохватится, что в палате холодно. А у Ганшина уж мурашки по всему телу». Оля ходила всегда в чистом халате и крахмальной косынке, легко на всех обижалась, нервничала, и нянька Маруля, мешая русские слова с незнакомыми, объясняла это так, что она мечтает о мужчинах. За ней недавно ухаживал один раненый лейтенант, вышедший из госпиталя, но ничего из этого не получилось. Может быть, потому что она перестарок, 26 уже... «Любовь – это не шутка-утка», – говорила, посмеивая себе под нос Маруля, – «а вообще Бакши – хорошая девка». Последнее время заметно было, что к Оле неравнодушен и даже заигрывает пионер-вожатый Юрка Гуль. Заходя в палату, он пытался приобнять ее, а она сердилась и била его по рукам и круглое белое лицо ее с удивленным выражением бараньих глаз освещалось смущенной улыбкой. Оля переворачивала жабина, когда в палату вошла с книгами-подмышкой в накинутой на плечи шубейки Зоя Николаевна. Ганшин знал ее еще с Москвы. Она учила географии и немецкому старших мальчиков. В эвакуации ее ставили и дежурным воспитателем. Немолодая, худощавая, вечно в одном и том же коричневом платье, свисающем чуть ли не до полу под медицинским халатом, Зоя Николаевна, это знали все, была мягка и незлобива. Когда ее сердили, она огорчалась, начинала беспомощно трясти пепельно-седым пучком волос и шепеля ведь больше обычного – «Разве так можно себя вести? Вы хулиганничаете! Это... это...» И захлебывалась в негодовании. Наказать она не могла, даже отчитать толком не умела, зато знала много интересного. Рассказывала о капитане Куки, о плавании Леперуза и слушали ее, как сказку». Сочувствие ребят вызывало она еще и своей бедой, о которой говорили шепотом. На войне с белофинами убили ее единственного сына. Он пошел на фронт, едва кончив институт. Ганшина навсегда запомнил один странный вечер по пути в эвакуацию на какой-то террасе, где они лежали во Владимире. Была морозная ночь последних дней октября с на пожухлой траве. Только что объявили отбой воздушной тревоги. Не огонька вокруг. В городских домах плотно спущены черные бумажные шторы, завешаны одеялами окна главного корпуса. И как-то особенно ярко сверкали в холодной ночи звезды. Кутаясь в шубейку с драной лисой, Зоя Николаевна сидела на краешке его постели и учила, как найти созвездие Кассиопии. «Ну, куда же ты глядишь? Вон, такая яркая звездочка, и возьми чуть левее, вторая, а потом вниз, и от нее снова вверх». И вдруг он увидел над откосом перевернутую и растянутую букву «М» и удивился, как не замечал ее прежде. Молчание этой ночи навевало чувство страха и покинутости». Одиночество в бесконечных черных пространствах. Сердце его колотилось. Он спросил Зою Николаевну, есть ли жизнь на звездах. Она стала объяснять и вдруг сказала. «Я верю, что и Витя где-то там». Витя был ее убитый сын. «Зоя Николаевна, разве мы не умрем?» Спросил Ганшин с колотившимся сердцем. Этот вопрос тайно мучил его, временами уходя и снова прокалывая острым испугом еще с московского изолятора, где он, впервые оставшись совсем один, недвижимый, в своем глухом гипсе, трое суток проплакал по дому, по маме, неведомо зачем покинувшей его и отдавшей в больницу, и вдруг испугался смерти. «Кто как верит?» «Я верю в бессмертие душ», — сказала Зоя Николаевна и отвернулась. «Но это, может быть, неправильно, Сева», — тут же спохватилась она. «Наука говорит нам». Но было поздно. Ее слова засели в голове Ганшина, и еще недавно в знак особого доверия он поделился ими с Костей. «Ну и что? Барахло все это, а ты поверил». «Просто значит, она монашка, в Бога верует». Ганшин смутился. Он и сам немного подозревал, что Зоя Николаевна заливает и испытал от слов кости чувство освобождения. Теперь Зоя Николаевна стояла у печки рядом с постелью зацепы и ждала, когда станет тихо. Ребята замолчали, лицо ее приняло непривычное строгое выражение – И не поднимая глаз от пола, как это случалось с ней, когда она была чем-то поглощена, объявила. Наконец, ребята, мы начинаем нормальные школьные занятия. Будем стараться подтянуть всех к программе четвертого класса. Вы должны напрячь свою волю, собраться, чтобы с самого начала ничего не пропустить. Четвертый класс такой ответственный – Сейчас я проверю вас по арифметике, а потом, если успеем, обсудим, как быть с иностранным языком. Лица ребят внимательные, любопытствующие. Уроки, школа – все это было до войны. Чудесный, утраченный мир. Забыто, как скучали, бывало на уроках, как томились над домашними заданиями. И будничные слова Зои Николаевны звучат сейчас праздником. Да еще обещан иностранный язык. Это пахнет чем-то взрослым, неизведанным. Но начала Зоя Николаевна со скукоты. Стала спрашивать таблицу умножения, кто что помнит. Подряд знал до семи только Костя. А в разбивку и он спотыкался. Самым слабым оказался Жабин. Зоя Николаевна стала допекать его умножением на три и на четыре. Костя то и дело тянул руку. «Успокойся, Митрохин. Я знаю, что ты это знаешь», — сказала Зоя Николаевна. «Ведь тебе бы можно даже в пятом быть, но у нас нет такой возможности, а других надо подогнать». Костя огорчился, повернулся к Гришке и стал дергать завязку от его фиксатора. Ганшин и Поливанов тоже не отличились в разбивку. Всем скоро это наскучило. Зацепа стал подбрасывать к потолку скомканный бумажный шарик, Но тут Зоя Николаевна объявила перемену, а после перемены сказала. «Вы понимаете, ребята, как важно знать иностранный язык? Сейчас война, и нужны переводчики. Я знаю три языка. Один из них могла бы с вами начать. Немецкий, французский или испанский. Так вот, какой бы вы испанский?» – закричали все, не дав ей договорить. Какое могло быть сомнение? Валенсия, Барселона, Мадрид, интернациональная бригада, бои под Гвадалахарой, магические слова до военного детства, они пахли порохом, и еще фотографии разбомбленных домов в газетах, и испанские дети, сошедшие в пионерских галстуках с трапа парохода в Одессе. Как их жалели и как завидовали их судьбе, их голубым пилоткам с кисточками, называвшимся испанками. Да что тут раздумывать? Испанский. Зоя Николаевна пыталась отговорить. Немецкий был бы нужнее, да и учебник легче будет достать. И вообще, язык врага надо знать лучше, чем язык друга. На мгновение озадачила она всех, но не поколебала. Кто-то продолжал голосовать, но без голосования было ясно – испанскому конкурентов не будет. Ребята размечтались, стали кричать, фантазировать, и Зою Николаевну почти не стало слышно. Игорь вспомнил, что Франко послал в подмогу немцам голубую дивизию. Значит, и испанские фашисты с нами воюют, а испанский язык редкий – выучить его, и что же – «Очень может случиться, что они понадобятся в штабе переводчиками, а потом и за линию фронта на разведку могут послать». «Ну да, на костылях», — усомнился Гришка. «А что, еще лучше, никто не заподозрит, что разведчик», — сообразил Поливанов, и восторг прелестительных миражей охватил палату. «Щеки ребят пылали, блестели глаза», Они уже ясно видели себя там, в тылу у немцев, с пистолетами, с гранатами на поясе, и позабыли про Зою Николаевну, которая стояла в ногах постелей, пытаясь их перекричать. Шум улегся понемногу, и Зоя Николаевна стала объяснять, что испанский язык похож на французский и итальянский, что у них другие, чем у нас, буквы, и к их словам особая приставка «артикль». Первые пять букв она тут же назвала и просила запомнить. А и Е оказались как у нас. В называлась у них Б, С почему-то С, а Д вообще ни на что не похоже, полкружка с палочкой. Теперь буквы надо было написать, каждую по целой строчке. Зоя Николаевна раздала карандаши и бумагу, заранее нарезала шесть кустков из старой газеты, чтобы каждому достались белые поля. Писали старательно, но карандаши быстро тупились, полей не хватало, а по печатным строчкам чертить совсем грязно выходит. Жаба попробовал писать аккуратно, подложив дощечку под газету, даже язык высунул от усердия но на третьей букве заскучал и стал рисовать чертика. «Зоя Николаевна, а как по-испански «здравствуйте»?» – поинтересовался он. «Буэнос Диас, ответила она. Отложив листки, ребята на все лады стали повторять незнакомое слово, упиваясь его странным звучанием. «А как до свидания?» «Аста ля виста» остановиста переиначил жаба осталя дурак поправил его костя зоя николаевна как дурак по-испански неожиданно подъехал поливанов а зачем тебе ну тонто покорно ответила зоя николаевна тонта -то! тонта -то на все лады смаковать ребята поворачивая друг к другу ехидной физиономии а как будет свинья? «Пуэрка», – смущенно ответила Зоя Николаевна, понимая, что урок заваливается в какую-то яму и попыталась вернуть к алфавиту. Но ребята как с цепи сорвались. «А как будет бандит? А собака?» – слышалось со всех сторон. Зоя Николаевна отвечала безотказно, отбиваясь лишь от самых глупых вопросов и все пытаясь перейти к делу, но не тут-то было. Восхищенные ее познаниями и новизной своих открытий, ребята старались перещеголять друг друга, прицокивали языком, переглядывались победно и повторяли, как заведенные. «Тонто, пуэрко!» «Так мы все ругательства выучим», — ликуя заорал жаба. «Ты, Вася, неумно говоришь», — оборвала его Зоя Николаевна. Слова, даже бранные, не всегда будут ругательствами. Все зависит от того, как сказать. Можно и красивое, хорошее слово употребить, как ругань. А можно сказать «Дурачок ты мой, очень ласково». «Дурачок! Дурачок!» Весело загалдели ребята, пробуя, как это будет получаться. «Свинка ты моя!» – сказал Костя, обращаясь к Гришке. Зоя Николаевна покачала головой. «Ну, от тебя, Митрохин, я ждала большего ума». Костя надулся и замолчал. «И вообще, что за галдеж вы подняли?» спохватилась Зоя Николаевна. «Это же урок, так никакого языка выучить нельзя». Она опоздала повернуть руль и теперь тщетно сражалась захлестнувшей ее стихией. «Вообще же, ребята, испанский язык не для того создан». Еще пыталась объяснить она. Это язык поэзии, язык пламенного призыва. Послушайте. Пролетариос де Тодос лес поисес униос. Красиво? Это лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Или «Но пасаран» не пройдут. Еще Великий Ломоносов сказал «Испанским языком с Богом говорить прилично». С Богом! Костя ухмыльнулся и многозначительно переглянулся с Ганшиным, ну и лепит сегодня Зоя. Но тот урок Зои Николаевны и так уже потонувший в нестройном гуле голосов кончился, потому что в дверях возникла учительница литературы и истории Изабелла Витальевна. Она только что кончила первый урок у девчонок, и Зоя Николаевна пошла сменить ее в третью палату – а Изабелла заняла ее место у печки. Возбужденные голоса стихли, Изабеллу побаивались. Последнее время она считалась их палатным воспитателем, знала всех наперечет и спуску не давала. Она была самой молодой среди учителей и казалась ребятам необыкновенно привлекательной, хотя первое впечатление было не в ее пользу. Изабелла заметно сутулилась, и в голосе ее была неприятная натреснутость. Но все это забывалось в миг: черноволосая, седой прядью спускавшейся наискосок лба с очень пристальными темными глазами и язвительной улыбкой, игравшей в углах рта. Она была им вполне по нраву, охотно рассказывала о себе, любила посмеяться над ними, поддеть, вышутить. «Язык бритва!» – говорил о ней Юра Гуль, а Костя Ганшин и Поливанов наперебой старались усвоить стиль стремительных шуток Изабеллы. Но разве ей можно было подражать? Бывало, она становилась спиной к печке, чуть сгорбившись, заложив руки за спину или подняв мечтательно голову и часами рассказывала о Москве своего детства – об отце, дружившем с поэтом Брюсовым, о встрече поэтов в их доме на собачьей площадке, о камерном театре, о спектакле жерофля жирофля с несравненной Коонен. У Ганшина на всю жизнь сохранилось потом убеждение, что камерный театр был лучшим театром на свете – А историю о двух сестрах-близнецах, бант голубой, бант розовый, одну из которых накануне свадьбы похитили пираты, он мог пересказать, будто сам видел ее на сцене. Изабелла любила вспоминать свои детские проделки. Подсунули воробья под шляпу знакомой дамы и ждали в засаде, когда она подойдет одеваться к вешалке». В другой раз вылили стакан воды из окна пятого этажа на голову какой-то знаменитости. Эти истории уравнивали ее с ребятами, приводили в ярый восторг и заставляли еще больше восхищаться ею. «О, как у вас холодно!» – сказала Изабелла, зябко потирая руки. «Начнем учебную зимовку. Если у вас, конечно, не окончательно застыли мозги». Впрочем, у некоторых они плавятся от лени. Она в упор поглядела на полусонного Гришку, и улыбка скользнула у нее в углах губ. Ребята хохотнули, Изабелла входила в свою стихию. «Писать диктант, пожалуй, руки будут мерзнуть. А вот что. Ганшин, ты прочтешь нам сейчас вслух небольшой рассказ, а потом мы его обсудим. Согласны, ребята?» «Согласны» ответил за всех Костя. Ганшин читал вслух с выражением «И, наверное, лучше всех в палате». Изабелла протянула ему книжку с закладкой. Он было начал, но она прервала его. «Сначала объяви нам имя автора и название, а то у тебя вечно получается отрывок из Лермонтова». Ганшин густо покраснел. «Теперь он на всю жизнь знает, что надо говорить «из». Но как-то было, что он вызвался читать стихи, забыл название и сказал «Отрывок от Лермонтова». Изабелла высмеяла его тогда и сегодня припомнила. «Проспер Мариме", прочел Ганшин, запинаясь и взглянув на Изабеллу. «Во-первых, проспер Мариме", поправила она его. «У французов всегда ударение на последнем слоге, а во-вторых, что за каша у тебя во рту». Демосфен, чтобы научиться ораторскому искусству, каждый день тренировался на берегу моря с камешками во рту. «Ты у нас случайно не набил рот булыжником? Ребята прыснули, а она, склабившись, взглянула на Ганшина, как бы вымогая ответную улыбку, и он насильственно, жалко улыбнулся ей. «Теперь читай». Мало-помалу все притихли. Ганчин читал о странном острове с невысокими холмами, поросшими сухим кустарником, и о том, как к одинокому дому, возле которого играл мальчик, подбежал, прячась от преследования, раненый в ногу человек. Он просил укрыть его, спрятался с помощью мальчика в стогу сена, а потом по его следу пришли жандармы – Они собирались уже уходить, не найдя беглеца, когда старший из них предложил мальчику часы, если тот им поможет. И мальчик молча показал на сток. Оттуда выволокли раненого, а потом пришел отец, узнал о случившемся, зарядил ружье и убил своего сына. Когда Ганшин дочитал последнюю фразу, жуткая тишина стояла в палате молчали долго, Изабелла сказала. «Вот такой рассказ, ребята. Это, конечно, дикие края Корсика. Там люди рассуждают жестоко и просто. Но как бы вы поступили на месте Фортуната?» Тут все заговорили в раз, что Фортуната – предатель, это ясно, за паршивые часы выдал человека, Жаба, правда, пискнул, что ведь мальчик мечтал о таких часах, а отец ему не покупал, но все замахали на него руками, и он заткнулся. «А отец поступил правильно? Как вы думаете, что убил сына?» «Правильно», – односложно высказался Гришка, ища сочувствия в глазах Изабеллы. «А ты как думаешь, Игорь?» «С одной стороны, правильно», – сказал Поливанов, – «но если с другой стороны...» «Запутался», — резюмировала Изабелла. «А ты как скажешь, Костя?» И все уставились на Костьку. Костя гармошкой наморщил лоб. «Я думаю, правильно, потому что... Потому что предателей надо убивать». «Так, а ты, Ганшин, что скажешь?» «И я тоже, как Костя». Ганшин говорил, что надо было убить Фортуната, но внутри у него все дрожало — Мальчишка стоял на краю ямы под дулом отцовского ружья, глядя в черный пустой кружок, из которого должна вылететь пуля. Ему представилось, что это он, Фортуната, и так глупо и бессмысленно попался с этими часами, которые ему до ужаса хотелось. Но как все это повернуть, поправить?» Шипнуть что ли, Фортуната, чтобы он этого не делал. А если уж сделал, так ведь все равно. Он так не хочет умирать. Лучше было бы его простить. А уж в другой раз он ни за что бы, ни за что. Над этим рассказом, ребята, надо по-настоящему думать. Прервала сумятицу его мысли Изабелла. Сейчас идет война с фашистами. Они убивают мирных жителей, стариков. Детей жгут наши дома, грабят и вешают, и мы должны приучить себя к беспощадности. Пособник врага тот же враг, легче всего представиться добреньким, всем все прощать. Изабела стояла по обыкновению чуть сутулившись, и глаза ее под темными бровями, потеряв всю свою насмешливость, будто сверлили ребят, проникая в глубь души. В самые темные ее уголки. И Ганшину стало стыдно за свой страх перед смертью, за жалость к Фортуната. «Вы знаете, как рассчитывали фашисты на пятую колонну у нас в стране?» – продолжала Изабелла. «Сколько засылали к нам шпионов, вредителей, диверсантов, и сколько их было разоблачено благодаря бдительности наших людей и ребят». «Да, ребят, простых школьников. Недавно мне рассказали, в Москве были случаи демаскировки. Кое-кто нарочно приподнимал вечером черные шторы, чтобы полосками света сигнализировать немецким летчикам. А было и так, что с земли подавали знаки, представьте, обыкновенными карманными фонариками. И этих диверсантов помогли выявить и уничтожить...» Простые советские школьники. Изабелла разволновалась, поправила прядь волос на лбу и, глядя все так же пристально то на одного, то на другого, сказала «Конечно, надо различать злое намерение и случайную ошибку, но на войне слабостям не должно быть места. Подумайте еще об этом. Мы продолжим тему в следующий раз». Третьего урока не было. Вместо него прислали Юрку Гуля проводить воспитательный час. Напористый, энергичный, с прыщами на красновато-воспаленном лице, он начал с того, что предложил всем маршировать под музыку. Кипучая, могучая, никем не победимая. Ребята махали руками, стуча по постелям, будто идут, а Юрка кричал через такт «Левой! Левой!» Потом скомандовал «Вольно!» Снял с плеча баян, положил его на стул у двери и стал объяснять, что скоро их палату будут принимать в пионеры. Но надо иметь в виду, в пионеры принимают лучших из лучших. Правило вообще такое, что при приеме нового товарища двое пионеров должны за него поручиться. «У вас ручаться некому, но я, как пионер вожатый, могу порекомендовать». «Кого первым примем из вашей палаты?» «Костю!» – выкрикнул Гришка. Никто не возражал. «Ну, Костю!» – согласился Юрка. «Он у вас старший по возрасту и самый сознательный. Но ведь вы все в любую минуту должны быть готовы помочь родине и отдать ей всю свою кровь каплю за каплей». Юрка стал вдруг серьезен и суров. Он говорил теперь как бы не от себя, это в нем говорило что-то, и ребята прислушивались, затихнув к звучавшему из него голосу. Он говорил о том, как им повезло, что они родились и живут в такой счастливой и великой стране. Напомнил, как в голодном двадцатом году Ильич приезжал к ребятам на елку в Сокольники, как раз рядом с вашим московским санаторием и обещал им, что они будут жить при коммунизме. Эта мечта уже была бы осуществлена, если бы не разбойничье нападение немецко-фашистских захватчиков. «Вы должны всегда помнить», все более воодушевляясь, говорил Юрка, «все сделали для вас отцы, и сейчас каждую ночь горит в Кремле и не гаснет, до утра одно окно, вы знаете, ребята». «О чем я говорю?» «А как же бомбежки? Демаскировка?» Мелькнула в голове у Ганшина, но все кивнули, и он кивнул. «А между тем, все ли вы делаете, чтобы лежать хорошо?» Резко повернул тему Юрка. «Сестры на вас жалуются, у Жабина бывают срывы. вчера Ганшин сорвался. Вы думаете, мне неизвестна история с градусником?» «Да-да, ничего не скажешь». Ребята притихли, а Ганшину стало стыдно за свою бесчувственность. Вот они лежат кое-как, валяют дурака. Позавчера ночью уставали, хорошо еще старшие не знают. А ведь Юрка прав, как им повезло. Они родились в замечательной стране. Нигде-нибудь в Англии или Китае, или, страшно подумать, в Германии. А ведь свободно могло случиться и так». «Вот ужас!» «И взрослые все для них делают, увезли в Белокозиху от бомбежек, а кончится война, всех ребят поставят, и все станут жить при коммунизме». Юрке помешала закончить Оля. Она вошла в палату перевязывать за цепину свищик. Юрка оглянулся на нее, стал говорить быстрее и вдруг иссяк. «На сегодня все, ребята». Он подошел к Оле, бравшей марлевую салфетку пинцетом с лотка, и сказал негромко. «В клуб вечером придешь? У меня дежурство», — ответила Оля, не отрывая глаз от лотка. Подойдя к ней сзади, Юрка полуобнял ее и пропел. «Оля, ты помнишь наши встречи?» Оля освободилась из его рук со сконфуженной улыбкой. «Бросьте шутить, Юра!» сказала она, поводя своими голубыми чуть навыкати глазами. А Юрка уже взял со стула баян и, пытаясь пройти боком, слегка шлепнул Олю, наклонившуюся над зацепой сзади по халату. «Олечка, уберите вашу попочку», сказал он негромко, но так, что все слышали. У Оли зажглись щеки, а Поливанов хмыкнул ехидно. «Скажете тоже, Юра, и при детях», — смешалась Оля. «Я человек простой», — сказал Юрка, поправляя на плечи ремень от баяна. «Мне сейчас некогда», — обратился он к ребятам. «А после полдника я еще приду поговорить с вами, особенно с Костей, ведь я должен за него поручиться и принесу текст торжественного обещания. Вы его все выучите». «Будем считать, что вы начали подготовку в пионеры». Последние слова он произнес торжественно, как будто с трибуны и чуть в развалочку, с баяном на плече, вышел из палаты. Глава седьмая. В кино. Полудник раздавала Маруля. Она внесла на подносе дымящиеся миски с чаем. В Москве чай давали в беленьких поилках. И так удобно было, не обжигая, стянуть его из носика. И в дорогу поильники взяли. Но за месяцы эвакуации они лишились сначала ручек, потом носиков. Приходилось пить через край. Потом поильники и вовсе побились. Остались миски алюминиевые. Им все нипочем они вечные». Маруля ставила каждому миску на грудь поверх одеяла и бормотала себе под нос. «Смотри, не пролей!» «Наш сосед пошел в баню, Шайка ошпарил». Она имела странную особенность. Начинала рассказывать, а кончить не могла. Не то, что Настя. Та, лишь бы настроение подошло, прямо соловьем разливалась». У Марули же выходило что-то невнятное, тягучее, с обрывами, вроде мычания. Вот у нас в соседнем доме Леха Петляев. И разом забывает, о чем начала. Тетя Маруля, а что Леха? Полюбопытствует кто-нибудь. А я разве что говорю? Вдруг пугается она. И опять. Я тоже в корыте кофту стирала-стирала. И никакого рассказа. А у нас Давича Петрович взял оглоблю за сараем. И опять мычание. Даже смеяться над нею, доводить ее было неинтересно. Она не сердилась и тупо смотрела мимо, будто не на тебя, а на матрац. Но вдруг, исполнившись благодушием, запевала открытым звуком, по-деревенски. «Дам коня, дам булат, дам винтовку свою, а за это за все» дай мне жену маруля собирала пустые миски, когда оля внесла на подносе коричневую плитку в ровных квадратиках напоминавшую шоколад уже выпили удивилась она а я вам гематоген несу и стала ломать плитку на тумбочке по две дольки каждому по две ириски», как говорили в палате Хотя какие это риски, если кто знал настоящие довоенные риски? Ганшин хорошо помнил эти твердые, сладкие, тянущиеся на зубах, долго таявшие во рту кубики. Отец покупал их целую горсть сладка разносчиков, когда они вместе на демонстрацию ходили. Ганшину вспомнился майский синий день и как они идут с отцом вдоль набережной в толпе праздничного народа. У отца красный бант в петлице, а над севой – голубой шар, примотанный ниткой к пуговице пальтишка. Одна ириска тает во рту, другая зажата в кулаке. И ждет своей очереди. Когда это было? А теперь считай, и гематоген радость. Его дают два раза в неделю к чаю. Мягкий, горько-сладкий и не тянется. А жуется кусочками. Никакого сравнения с ириской. А все же вкусно. Правда, одна долька идет кости. Это на днях голосованием решили. Все равно ему все должны. Кто марки, кто щелбаны. И он предложил: вместо щелбанов все долги прощаются под дольке гематогена. Никто не возражал, собрали по-ириски. Но когда в другой раз гематоген давали, все уже снова должны были ему щелбаны, и он опять подтвердил: Собирай! А у кого долга нет? вскинулся Поливанов. Все равно гони, сказал Костя спокойно. В счет будущего. Сегодня не должен, а завтра так и быть, на спор проиграешь. Поливанов зявкнул было, что один раз и все, как тогда договаривались, и Ганшин был с ним согласен, но Костя сердито замигал белесыми ресницами. «На-кася, кося, — сказал он и показал Фигу. «Стал бы я из одного раза вам щелбаны прощать. Тогда уж условимся наперед, десять щелбанов». Д-долька. Никто не стал спорить. А почему? С Гришкой Костя делится. Гришка молчит. Зацепа как новенький. Не в счет. Жаба подпевает всегда. А Игорь и Ганшин ругаться не захотели. Так и вышло. Севка было заикнулся, что несправедливо. А Костя все под голосование подвел. А если голосовать справедливо? Ну, голоснем, ребушки. Все за Костю и проголосовали. Игорь поколебался, но видит, кругом руки подняли. И он потянул, и Ганшин. «А если уж проголосовали, то закон», – заключил Костя. «Сам же говорил», – обратился он к Ганшину. «С голосованием тогда правильно». С того дня стали Кости едва скажет отдавать подольки. Но общий счет челбанов уменьшался мало – Костя успевал выигрывать на спор новые, переводил долги с того, кто должен много, на тех, кто меньше должен. В конце концов все рукой махнули. «Отдавай без слов одну дольку законную, все тут. Другая все равно тебе останется, так чего жадничать?» И сейчас на Костиной постели, едва Оля вышла, рядом с подушкой собралась горстка коричневых гематогенных кубиков – Штуки четыре он сразу отправил в рот, а остальные в мешок спрятал до вечера. Стали ждать Юрку Гуля. Но еще прежде в палату валился таляп. Он заскочил, как всегда, с коробкой под мышкой. Однако открывать ее не стал, а с порога объявил новость. После ужина наверху в большой палате – кино. От нижних палат тоже возьмут по одному человеку. Он сам слышал. Кино! Да уж позабыли, что такое бывает. До войны показывали два раза в месяц. Свозили всех в вестибюль и на стенке крутили. А как началась война, Ганшин и не видел кино ни разу. И вот Толик говорит, передвижку из района притянули. И будут показывать в бывшем школьном зале санаторским. И заодно солдатам из госпиталя, кто ходить может. Приветственно взмахнув костылем, Толяп исчез. А ребята, перебивая друг друга, стали говорить, кто какие картины видел. Вспоминали психическую атаку в Чапаеве. И как Чкалов под мостом на самолете пролетел. И в Якове-Свердлове, как он на ярмарку за сапогами на скользкий столб лезет. Гадали, что сегодня покажут. Но никто не решился спросить вслух, кому из них смотреть. Прибежал запыхавшийся гуль, принес листок с торжественным обещанием и собрался было дальше мотать, но Костя ему напомнил. «Юра, ты же обещал со мной говорить о вступлении?» «Не сейчас. Меня в клубе в поселке ждут». «Ну, Юрочка, ну на десять минут!» – взмолился Костя. Юрка боком присел на его кровати. «Ну?» – «Что ну?» – удивился Костя. «Какие вопросы? Ты же обещал со мной отдельно поговорить!» «Так», – задумался Юрка, и его прыщавое красное лицо посетило выражение сосредоточенности. «О том, что надо крепить пионерскую дисциплину, ты знаешь. Текст обещания подзубришь. Что еще? Ну, твоя главная задача – подтянуть ребят, быть им примером, соблюдать порядок на постелях, не сорить на пол». Юрка постепенно разогревался и начал говорить, как заведенный. И главное, никакой круговой поруки. Твой товарищ поступает неправильно. Что должен сделать его друг? Плохой друг скроет твою ошибку и тем окажет плохую услугу. Хороший друг выведет на чистую воду, скажет сестре, учителю, вожатому И все вместе помогут ему исправиться. Коллектив... Лучшая школа. И тут нужно мужество. Ребята будут кричать, выдал, продал и другую чепуху. Товарищ Сталин учит. Никакой поблажки слабостям. Все открыто и честно. У Павлика Морозова отец был кулак. Отец, только подумай. А он не испугался. Поступил как патриот. Поставил долг выше слюнявого родства. «Так каждый из нас должен поступать!» «Бывали случаи, когда...» Тут Юрка обвел глазами всех ребят и голос понизил. «Педагоги поступали неправильно, неверно ориентировали детский коллектив. Пионер здесь бы не смолчал!» Перед войной в Сокольниках работал главврач Зиновий Петрович. Говорили «основатель санатория». «Только ребята никому!» Я говорю вам о том, о чем болтать не надо. Так вот, разоблачен как шпион. Потом выяснили, мучил детей, затягивал сроки лежания. У Ганшина все оледенело внутри. Увидев испуганные ребячьи физиономии, Юрка притормозил. «Ну, таких у нас теперь нет», — объяснил он. «И говорить об этом нечего». «Вот Зоя Николаевна», — неожиданно вставил Костя, — «Что, Зоя Николаевна?» – поинтересовался Юрка. «Про Бога говорила и вообще?» «Кому говорила?» – остановился на полном ходу, что-то соображая Юрка. «Да вот Ганшину и я слышал!» И Костя рассказал, что узнал недавно от Ганшина про тот ночной разговор под звездами. В палате стояла тишина гробовая, даже жаба перестал раскачивать кровать. «О-о-о!» зацокал, покачивая головой Юрка. «Зоя Николаевна – прекрасный педагог, однако позволяет. И вы хороши, если не дали ей отпора. Вы же завтрашние пионеры и отлично знаете, что Бога у нас нет. И если учитель заблуждается...» «Да нет, я ничего такого не говорю!» – спохватился вдруг Костя. «Это так, случайный разговор вышел!» «В наши дни, когда люди гибнут на фронте, страна напрягает все силы для победы, ничего случайного нет! Запомни это, Костя!» – твердо возразил Юрка. Костя уж не рад был, что начал, и лежал теперь с расстроенным лицом. Но, «Ну, ребята, сразу обо всем не переговоришь!» – вскочил с его постели Юрка. «Я пошел, а вы подумайте о плане работы будущего звена, о том, как помогать друг другу вытаскивать отстающих». «А на кино кто поедет?» – заорал жаба. «Это вы сами, ребята, решайте. Я попрошу еще Изабеллу Витальевну к вам зайти, она скажет», – произнес Юрка и был уже одной ногой в коридоре. Костя повернулся к Ганшину. «Ты что, Гашка, думаешь, я зря про Зою сказал?» Ганшину было не по себе. Чепуха понеслась в голове, какое-то колесо с крутящимися спицами. Все смешалось, часы Фортуната и слова Зои Николаевны, когда она показывала звезды, и слова Юрки, что каждый должен, и Павлик Морозов, и мучающий детей Зиновий Петрович. Кому верить? И как все это соединить, собрать, зажать, словно песок в горсти. «Я вообще-то к ней хорошо отношусь», смущенно бормотал Костя. «Ты не думай, ну что она такая скучная дура и на арифметике ко мне придралась». «И все ж зря ты ее выдал». Неожиданно для самого себя пробормотал Севка и испугался. Таких слов Косте не говорили. «Я выдал! Я выдал!» возмутился Костя. «Я только сказал, что было. Ты вот промолчал и остался сбоку припеку. А я, если хочешь знать, за тебя говорил. Мне что, я тебя спасал. Если бы старшие узнали, ты бы отвечал, что скрыл. И вообще, думаешь, мне приятно было?» «Опять он прав», — с тоскливым восхищением подумал Ганшин. «Что я за несчастный такой, что ни в чем не могу разобраться?» А Костя уже одолел минуту смущения. «Хотите, я вам испытание сделаю?» Обратился он к ребятам. «Пусть каждый скажет, только чур не врать, кого он больше всех на свете любит». «Я мать больше всех люблю», сказал, подумав Гришка, и насупил черные брови. «И я маму... Нет, маму и отца поровну», сказал Поливанов. «И я, как Игорь», поспешил с облегчением Ганшин. «Трудный же все-таки вопросик». «Маму скажешь, отец обидится, отца назовешь, а где мать?» Костя дальше слушать не стал. «А теперь скажите, кого вы больше любите, Сталина или маму?» И с торжеством оглядел все лица. «Сталина?» – вздохнув покорно, сказал Гришка. «И я, и я!» – закричали ребята. Мысль севки билась, как пойманная птица. «Как объяснить?» «Маму он любит больше всех, больше всех на свете, и потом отца, потом дедушку, но ведь он знает, что все, решительно все больше всего любят Сталина, и он любит, но на втором месте. А разве можно сказать, что на втором? Разве Сталин может быть вторым? Но как же мама?» И он упавшим голосом подтвердил. «И я». О Зои Николаевне никто уже не вспоминал, и Костя стал насвистывать марш из «Веселых ребят». «А мы не решили, кому в кино ехать», — напомнил вдруг жаба. Все поглядели на Костю. «Надо голосовать», — сказал Костя. «Кого решим, тот и поедет». «А на следующее кино кто?» — полюбопытствовал Игорь, понимая, что сегодня ему уж ни в коем случае не попасть. «А на следующей установим очередь», – объяснил Костя, – «чтобы всем по разику, так будет правильно. Мы, сударь, имеем слабость соблюдать правила чести», – добавил он тоном Атоса. Тут же и руки подняли. Кости ехать сегодня, в следующий раз Гришки, потом Ганшину, потом Поливанову, потом Жабе и, наконец, зацепи. Да никто и не сомневался, что так будет, каждый знал свое место и заранее был с ним согласен. Только, братва, закон палаты, не трепать старшим про очередь. Закон палаты было словечко, народившееся в последние дни. Когда Костя бил щелбаны, он приговаривал смачно «Закон, еще закончик, вот и пошло». Стоило теперь сказать «закон палаты» и значило, что надо отдать кости гематоген, уступить очередь на книгу, оборвать игру с соседом и сыграть в шашки с Костей, если тому захотелось, и молчать. Главное – молчать, чтобы взрослые не пронюхали. Но отчего про Зою можно было сказать, а про Костю молчи – подумал Ганшин и сам себе удивился. Даже шепотом вечером во время дружеских разговоров с Игорем не решился бы он этим сомнением поделиться. Нечего умничать, да и разница есть неясного. Одно дело о взрослом наябедничать. Пусть сами расхлебывают, на то они и старшие, а другое о своих. И потом Костя-то в Бога не верит, его через неделю в «Пионеры» примут». Изабелла Витальевна вошла в палату тихо, незаметно и, останавливаясь рядом с кроватью за цепы, больше обычного и всматриваясь в лица ребят. «Изабелла Витальевна, сегодня кино?» – выкрикнул жаба. «Да, кино», – сказала она медлительно, – «Вот я и думаю, заслуживаете ли вы, чтобы из вашей палаты тоже кино смотрели?» «Еще бы! А чего мы?» – зашумели ребята. «Ну а кто, по-вашему, должен ехать?» «Костя! Костя!» – в раз закричали Жаба и Гришка. Остальные молчали. «А ты, Костя, как думаешь?» «Я что? Я, как ребята скажут?» Сказал Костя, помигав короткими белыми ресницами, и отвернулся Гришке с видом незаинтересованным. «Ах, какие мы скромные!» Заметила Изабела, глядя на него в упор, и, пошутив, даже не осклабилась, как обычно. Костя надолся и ничего не ответил. «А как ты, Костя, с пионервожатым договорился?» Снова пристала к нему Изабелла. «Да никак!» Я вообще про кино с ним не говорил». «А про что говорил?» «А не про что?» – смутился Костя. «Так совсем не про что», – настаивала Изабелла. «А он сейчас о тебе сказал в учительской. Такой боевой, принципиальный, остро думающий мальчик. Мы с ним интересно поговорили». Костя молчал. «Значит, я не я, и кобыла не моя, и я сам не извозчик». — сказала Изабелла. Она обвела глазами ребят, но никто не смотрел на нее и не отозвался на ее остроту, только Поливанов хмыкнул в кулак. «Ну ладно», — сказала Изабела решительно и выпрямилась. «Пока никто из вас ни в учебе, ни в поведении таких успехов не показал, чтобы его отличить, так пусть решает случай. Нарежем шесть бумажек, и кто вытянет жеребий, тот поедет. Согласны?» «Согласны!» – выкрикнула палата. Изабелла скатала узкие газетные полоски, бросила их в карман халата, перемешала на ощупь и стала подходить боком каждой кровати, чтобы ребята тащили. Бумажки условились разворачивать одновременно. Пусто, пусто, пусто. Жребий вытащил Ганшин. Костя посмотрел на Ганшина коротко и недобро, губы его дрогнули. Изабелла Витальевна, можно я уступлю Кости, а сам в другой раз? – выдавил Севка. Правильно, пусть Костя едет! – снова закричали ребята. Нет, друзья, жребий есть жребий! – твердо сказала Изабелла.